Я знаю. Ох, маги мне столько всего нужно тебе рассказать. Она взяла меня за руку. Это я знаю. И посмотрела мне в глаза. И мимо них ее голубые глаза искали чего-то за мной. У него все хорошо, наконец, произнес я. Он ушел в пустыню поститься и ждать весточки от Господа. маги улыбнулась. В уголках ее рта запеклось немного моей крови. А может, вина. Так он вернется домой, чтобы стать мессией? Да. Но не думай про него, коммерческий. как все остальные. Остальные думают, что мессией может оказаться Иоанн. Иоанн? Он? Сильно злитый Ирода пришла мне на выручку Мэгги. Знаю. И вы с Джошуем все равно останетесь с Иоанном? Надеюсь, что нет. Мне хочется, чтобы Джошуа ушел. Я просто должен утащить его подальше от Иоанна, чтобы разобраться, что к чему. Может, с этим постом железный запор на калитке дрогнул, загрохотал, потом затряслась вся калитка. Когда мы вошли, маги предусмотрительно ее заперла. С той стороны кто-то чертыхнулся. И Акан, очевидно, не справлялся с ключом. Мэгги встала и дернула меня за собой. «Слушай, в следующем месяце мы с Марфой идем в Канну на свадьбу, через неделю после праздника кущей. И Акан не сможет. У него заседание с Недриона или что-то вроде. Приходи в Канну и Джошуа приведи». «Постараюсь». Она подбежала к стене и подставила сцепленные с тременем руки. Полезай. Но, Мэгги, не хлюздить. На руки, на плечи и на ту сторону. Осторожно, на стене черепки. И я послушался одну ногу в стреме, другую Мэгги на плечо, и через стену не успел и Иоакан выломать калитку. «Поймал одну!» — воскликнул слепец постарше, когда я сверзался на них. «Подержи ее, я сейчас засажу». Я сидел на валуне и ожидал, когда Джошуа вернется из пустыни. Он вышел. Я протянул ему навстречу руки, и он рухнул. Я едва успел его поймать и осторожно опустил на камень. Ему хватило ума обмазать все неприкрытые участки тела жидкой грязью Вероятно, мешал пустыню. Пыль с собственной мочой, чтобы не сгореть. Однако на лбу в нескольких местах грязь отсохла, и кожа там сошла до мяса. Руки стали тоненькими, как у маленькой девочки, и широкие рукава плавно обтекали кости. «Ты как?» Он кивнул. Я протянул ему курдюк с водой, который держал в тени, чтобы не нагрелся. Джош пил экономными глоточками, постепенно приходя в себя. «Акриду?» Я протянул ему зажатую в пальцах хрусткую казнь египетскую. При виде насекомого у Джоша сделалось такое лицо, будто он сейчас сблевнет всей выпитой водой. Я пошутил, и я развязал котомку финики свежие фиги, маслины, сыр, маца и полный мех вина. Днем раньше я сгонял новенького в Ерихон за провизией. Джоша посмотрел на все это изобилие и ухмыльнулся, но сразу же прикрыл рот рукой. Ой, оу, оу, Что такое? Губы. Обветрило. Мира. Я извлек из котомки пузырек мази. Через час Сын Божий освежился, омолодился, и мы сидели и допивали вино после нашего возвращения из Индии. Больше год назад Джошуа пил впервые. «Ну и что ты видел в пустыне?» «Дьявола». «Дьявола?» «Ну, он меня искушал. Власть, богатство, секс, ну и прочее в том же роде. Я его отверг. И как он выглядит?» «Дылда». «Дылда? Князь тьмы, змей-искуситель, источник всеобщего разложения зла, а ты только и можешь сказать о нем, что он дылда?» «Довольно-таки дылда». «О, ну это еще лучше, я буду осторожнее, ткнув рукой в новенького, Джошуа проговорил. Он тоже дылда». «И тут я понял, что мессия должно быть чуточку окосел. Это не дьявол, Джош». «Да, тогда кто это?» «Я Филипп», — ответил новенький, — «и завтра я иду с вами в Кану». Джошуа стремительно развернулся ко мне и чуть не свалился с камня. «А мы завтра идем в Кану?» «Да, там Мэгги, Джош. Она умирает».